Достопочтенному мэру припомнился вдруг жесткий, испытывающий взгляд холодных голубых глаз миссис Лас. И, вскочив со стула, он в порыве душевной муки глубоко запустил пальцы в волосы и долго стоял так, тупо уставясь в пол. Потом нервно стиснул руки, хрустнув суставами, и подошел к окну. Он думал о том, что в соседней комнате есть отводная трубка, и старался угадать. Подслушивала ли по своему обыкновению его разговор секретарша, молоденькая богобоязненная пресвитерианка, или нет? О, как печально! Как полна превратности жизнь! Если на северной стороне узнают эту историю, узнает Хенд, узнает молодой Макдональд, узнают газеты, станут ли они защищать его, нет, не станут? Проведут ли они его еще раз в мэра? Нет никогда. Кому охота голосовать за него, когда во всех церквах только и слышишь, как громят при и фарисейства? Господи ты, боже мой, что ж теперь делать? И всего хуже, что его ведь так уважают в Чикаго, почитают за образец, а этот дьявол, Каупервуд, вдруг выскочил со своим разоблачением, и как раз в такую минуту, когда он уже считал свое положение упроченным. И он, как на грех, был еще так нелюбезен с ним, что если Колпервуд решит отомстить ему за грубость. Мистер Слас вернулся к своему креслу, но не мог усидеть в нем и минуты. Он подошел к вешалке, снял пальто, повесил его обратно, снова снял, взял телефонную трубку, сказал секретарше, что сегодня никого больше принимать не будет, и вышел из кабинета через боковую дверь. Сгорбившись, брел он по северной Кларк-стрит, глядя на уличную сутолку, на грязную реку с бесконечной вереницей судов, на дымное небо и серые здания, и недоуменно спрашивал себя, что же ему теперь делать? Почему так жестока жизнь, так беспощадно? Рушится его домашний очаг, его политическая карьера, рушится все! Как может он подписать постановление о выдаче концессии Калпервуду? Это же безнравственно, бесчестно, это скандал на весь город. Калпервуд — известный мошенник, посягающий на народное достояние. Но как же, как отказать ему, если миссис Брэндон, обольстительная и не слишком щепетильная миссис Брэндон, оказалась его союзницей? Ах, если бы увидеться с ней, он стал бы ее просить, молить, заклинать. Но миссис Брэндон и след простыл. Вот уже несколько месяцев, как они ни слуху, ни духу, может быть, пойти к Хенду и покаяться ему во всем. Но Хен такой же, как все, суровый, черствый моралист. О, боже мой, боже мой! И мистер Слас вздыхал, стонал, ужасался сознавая всю безнадежность своего положения. Горе жалкому грешнику, попавшему в тиски беспощадного кодекса морали. Живи, мистер Слас, в другой стране или в другое время, его положение, быть может, было бы не таким отчаянным и безнадежным, а торжество Каупервуда не таким полным. Но он жил в Соединенных Штатах Америки, он жил в Чикаго, и знал, что здесь все силы лицемерия, показной добродетели, условной ханжеской морали дружно объединятся против него. Что подумают за правилы лайк like сити Что подумает приходский священник? Что подумает Хенд и все его высоконравственные сподвижники? Да вот оно, страшное, неотвратимое возмездие тому, кто свернул с пути истинного. Долго в метели стужу блуждал мистер Слас по Чикагским улицам, кляня себя, на чем свет стоит. А Каупервуд сидел за своим письменным столом, подписывал бумаги и, задумчиво поглядывая на тлеющий в камине Угли задавал себе время от времени вопрос, сочтет ли уважаемый мэр нужным явиться к нему или нет. Наконец, в четыре часа, дверь кабинета отворилась, и безупречно вышкленная секретарша возвестила прибытие мистера Чеффи Зейр Сласа. Мистер Слас возник в дверях, унылый, подавленный, растерянный, совсем не похожий на того самоуверенного джентльмена, который так надменно разговаривал по телефону пять-шесть часов назад. Стужа, ненастья и неотвязная мысль о невозможности примирить непримиримое сильно повлияла на состояние его духа. Достопочтенный мэр был бледен. Походка его сделалась неуверенной, душевные потрясения обладают свойством как бы придавливать человека к земле, и мистер Слас в эту тягостную для него минуту стал словно бы ниже ростом и даже как будто тоньше, легковесней. Каупер вот не раз видел этого человека в различных общественных местах, а преимущественно на трибунах, но впервые встречался с ним лицом к лицу. Когда измученный мэр перешагнул порог, Каупервуд поднялся и учтиво пододвинул ему стул. — Присаживайтесь, мистер Слас, сказал он любезно. — Пренеприятная сегодня выдалась погодка. Вы хотите, вероятно, продолжить наш утренний разговор? Не следует думать, что сердечный тон этих слов был наигранным. Бить лежачего было не в правилах Каопервуда, несмотря на все вероломство и коварство его натуры. В момент своего торжества над врагом он всегда бывал мягок, любезен, великодушен, а в иных случаях даже исполнен сочувствия, как, например, сейчас. И это не было притворством. Мистер Слас снял свою высокую, конусообразную шляпу и произнес напыщенно и высокопарно, ибо такова была его манера изъясняться, и он не изменил ей даже в эту столь трудную минуту. — Вы видите, я здесь, перед вами, мистер Каупервуд. — Что потребуете вы от меня теперь? — Что должен я сделать? — Ничего чрезмерного, уверяю вас, мистер Слас. поспешил заверить его Каупервуд. Мне уже давно хотелось потолковать с вами по деловому, с глазу на глаз, а так как сегодня утром вы были не слишком приветливы, то мне пришлось прибегнуть к некоторому нажиму, чтобы добиться беседы с вами. Прошу вас прежде всего не думать, что я хочу в какой бы то ни было мере повредить вам. Я пока что не имею намерения опубликовывать вашу переписку с миссис Брэндон». С этими словами Каупервуд выдвинул ящик с стола и достал оттуда связку писем, при виде которой злосчастного мэра бросило в холодный пот, ибо он сразу узнал свои страстные послания к прекрасной Клаудии, превратившейся ныне в неопровержимую улику против него. — Я вовсе не собираюсь, — продолжал Каупервуд, — не губить вашу карьеру, не принуждать вас к каким-то решениям несовместимым. «С вашими убеждениями!» Письма эти попали ко мне случайно, я не охотился за ними. Но раз уж они в моих руках, я счел возможным упомянуть о них, полагая, что это может послужить поводом для нашей встречи и, быть может, залогом дальнейшего согласия между нами. И говоря так, Кауперву даже не улыбнулся, спокойно и задумчиво перебирая в руках письма. Он смотрел на мистера Слас, словно приглашая мэра убедиться в их подлинности и в том, что разговор идет не в шутку, а всерьез. — Так, — с трудом вымолвил мистер Слас. я понимаю. Он не мог оторвать глаз от писем. Эта небольшая связка выглядела внушительно. Калпервуд смотрел в сторону. Мистер Слас с усилием перевел взгляд на свои ботинки, затем уставился в пол, нервно хрустнул пальцами, потер колени. Каупервуд видел, что достопочтенный мэр находится в состоянии полнейшей растерянности. Зрелище было и смешное, и жалкое. — Полно же, полно, мистер Слас, сказал он мягко, — не падайте духом. Все это не так ужасно, как вам кажется. Поверьте, я не потребую от вас ничего такого, чего бы вы сами по зрелым размышлении не могли признать справедливым. Вы мэр города Чикаго. Я один из его граждан. Я хочу только, чтобы вы не вели со мной нечестной игры и прошу дать мне слово, что с нынешнего дня вы не будете принимать участие в борьбе, которая ведется против меня из зависти и личной вражды. Если уж ваши убеждения почему-то не позволяют вам пойти навстречу моим законным требованиям о получении дополнительных концессий, то вы, по крайней мере, не должны так ретиво обрушиваться в печати на меня и на мои концессии. Я положу эти письма в сейф, где они будут храниться до следующих выборов, затем я их уничтожу. Я... Не питаю лично к вам никакой неприязни, ни малейшей. Я не требую даже, чтобы вы санкционировали выдачу мне концессии на постройку надземной железной дороги, если муниципалитет примет такое решение. Все, о чем я вас прошу, — это воздержаться от наускивания на меня населения, в особенности, если муниципалитет найдет возможным решить вопрос в мою пользу, невзирая на ваше вето. Приемлемы для вас такие условия. Но что скажут мои друзья? Что скажет республиканская партия? Разве вы не видите, что от меня ждут, чтобы я повел против вас широкую компанию? В полном отчаянии воскликнул мистер Слас. Нет, не вижу, сухо возразил Каопервуд. И, кроме того, компанию можно вести и так и так. Выступая с речами, не вкладывайте в них столько жара. А главное, поведайтесь с моими поверенными и впредь не отказывайте им в приеме, когда они будут наведываться к вам. Судья Дикеншиц, человек справедливый и толковый. Ну и генерал Ван Сайкл тоже. Почему бы вам не пользоваться время от времени их советами? Совсем не обязательно, конечно, встречаться с ними открыто. Все это можно устроить так, чтобы ничто не бросалось в глаза. Вы увидите, что бы они могут оказаться вам очень полезны. И Каупервуд подарил мэра милостивой и ободряющей, почти отеческой улыбкой, а Чайф изаир видя, как все его честолюбивые мечты рассыпаются прахом, сидел перед ним в мучительном раздумье, растерянный. Жалкий, беспомощный. — Хорошо, — сказал он наконец, лихорадочно потирая руки. — Я должен был этого ждать, должен был знать заранее. Что ж, другого выхода нет. И едва сдерживая непрошенные слезы, внезапно прихлынувшие к глазам, достопочтенный мэр взял свою шляпу и покинул комнату. Излишне напоминать, что его проповеди против Каупервуда смолкли с этого часа раз и навсегда.